глава двадцать семь Я прихожу к мистеру ран киллеру. На другой день мы уговорились, что до заката Алан распорядится собой по собственному усмотрению. А как только стемнеет, спрячется в поле близ ньюхалса у обочины дороги и не стронется с места,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 Нути-ка, нути-ка, мистер Бэлфор продолжал стряпчий, Теперь надобно договаривать. Где вы родились? В Эсдинне, сэр, сказал я. Год 1733, марта двенадцатого дня. Я видел, что он сверяется со своей книгой. Но что это могло означать, не понимал. Отец и мать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 Тут он не дал кувшин с водою, мыло и гребень, разложил на постели платье, которое принадлежало его сыну, а Зосим с приличным случаем латинским изречением удалился, дабы я мог привести себя в порядок.